Скелета по пути не нашлось, но, может, оно и к лучшему. Впереди блеснуло пятно света, другого, теплого. Он лился из-под купола башни, отражаясь в колодце, полном воды. Тупик. Не обойти, не перепрыгнуть. Назад вроде тоже смысла нет. Тогда куда? И тут мы оба синхронно схватились за уши. В микрофонах раздался уверенный голос Мурзика. «Приветствую, допарники. Возможно, у меня есть ключ к раскрытию дела. Оказывается, не так давно группой здешних монахов была написана книга «Легенды и саги замка Мальборг». В ней изложены все таинственные происшествия, случавшиеся в этом замке со дня его основания. Всякие слухи, сказки, народные фантазии. Но есть и описание некого полтергейста, обитавшего здесь еще сто лет назад. Что, если он и есть наш объект? «Большое спасибо, агент 013! Кстати, эту книжечку можно взять на абонемент в замковой библиотеке?» Деловито поинтересовалась я, как будто мы сейчас не были в глухом подвале в совершенно безвыходном положении. Увы, в библиотеке ее нет. Был один экземпляр, но сгорел еще лет пять назад. Они писали книгу, преследуя чисто коммерческие цели, и продали ее за хорошие деньги одному богатому хозяину переписной лавки. «Бэк! Тогда где ее искать?» «Честно говоря, понятия не имею. А, кстати, куда вы сами пропали?» «Я бегал весь замок, пока выдалось свободное время». Магистр сверяет с казначеем приходы и расходы. Э -э, понимаешь ли...» «О, да, разумеется, я все понимаю. Воркуйте, голубки, дойдя укропный уголок. И, конечно, вам сейчас никто не нужен». «Какой там не нужен?» «Очень даже нужен! Хоть кто-нибудь бы объявился! Я бы сейчас даже магистру была рада! Мы плутаем черти где в подвальном лабиринте!» «Ну и выходите оттуда! Чего вы-то забрались!» «Ах, да, понимаю! Мы, коты, тоже любим подвалы! Там нет собак, да и люди не мешают!» «Знаешь, Алиночка...» «Лучшие любовные воспоминания у меня связаны именно с подвалами!» «Но мы не можем выбраться! Мы заблудились!» Отчаянно завопила я так, что даже пауки едва не попадали со стен, всеми лапками вцепившись в родную паутину. Агент 013 посерьезнел и попросил изложить четко как и какого места мы туда попали, где находимся, до чего дошли и какие перспективы впереди. Выслушав нас внимательно, он сказал, чтобы мы не дергались. Он скоро будет. «Надо было ему напомнить! Пусть он план поищет там, у магистра!» «Пусть!» — автоматически откликнулся Алекс. «Главное, чтобы он подмогу не позвал, а то если монахи пристанут с выяснениями моего имени, адреса, детских болезней и службы в армии, я засыплюсь!» «А еще у меня глаза накрашены со вчерашнего дня, забыла смыть!» «Как ты считаешь, они примут меня за девушку или все-таки за монаха нетрадиционной ориентации?» «Такие тоже были, я читала!» Командор кивал не в попад, оставаясь безучастным к моим жалобам. Он прощупывал стены и простукивал полы, подобранные по пути железякой. Что это такое? На всякий случай полюбопытствовала я. Пыточные щипцы! А эти кольца на стенах, наручники, в них подвешивали жертвы допросов. А эти колодки. Все! Достаточно! «Я уже мурашками покрылась, как наждачная бумага!» «Надо что-то придумать!» «Вот ты и думай! Кто у нас выше по званию?» Я чувствовала себя бедной Бекки Тэтчер, когда они с Томом Сойером плутали по подземным лабиринтам. Ноги наливались свинцом. Да и есть уже хотелось, кстати. Алекс прекратил бесполезное простукивание и, присев на корточке, начал что-то высчитывать. «Любимый, мне кажется, мы бродим с тобой целую вечность. Но уж никак не меньше километров пяти от тополя. Мальборг неизвестно где». «Не беспокойся. Столько мы еще не успели пройти. Но на всякий случай переходник я всегда ношу с собой». «Переходник? Что ж ты молчал? Сейчас же перенеси нас на...» «Сколько мы уже здесь? Пять? Шесть часов?» «В общем, на все это время назад!» «Прости, не получится. Временные рамки слишком тесные. Вот если бы мы действительно провели здесь пять часов, то вполне возможно, что и получилось бы. Увы, мы здесь меньше часа. Может произойти сбой, и нас зашвырнет куда угодно. Если хочешь, посидим здесь пять часов, а потом я...» «О, нет, Алекс!» «Я столько не выдержу! Перенеси нас немедленно! Все равно этого хвостатого негодяя нет как нет, а я хочу есть и пить!» Притворно зарыдав, я уткнулась ему в грудь и постучала кулачками, имитируя истерику. Сердце командора не выдержало. Вздохнув, он начал набирать код. «Только если что, сразу не налетай с обвинениями. Я делаю это под нажимом» снимая с себя всю ответственность. «Ладно, ладно. Лишь бы не сидеть в этом грязном подвале на мокром полу с останками потерпевших. Кстати, череп не забудь, мы должны его закопать в священной земле. Бедняга. Видимо, намучился в жизни, и поэтому... Ой, мамочка!» Я крепко обхватила Алекса за шею, почувствовав, как вихрь подхватил нас, и понес сквозь время и пространство.